очередное заседание совместной коллеги мвд россии и беларуси проходило в москве в начале с докладами выступили министры вслед за ними должны были выступить со докладами руководители подразделений по борьбе с организованной преступностью но так как докладчик с российской стороны коллега лафоренко андрей аверьяннов срочно вылетел в чечню то выступление лофоренко отменили. такому решению полковник вначале обрадовался, мало ли что его речи может не понравиться российским генералом и прикипевшим креслом землякам полковникам. С другой стороны он пожалел, что не удалось рассказать блеснуть перед россиянами последней оперативной разработкой по ликвидации крупнейшего воровского синдиката, автосалон Лис и компания. И хотя руководителя фирмы Лисичкина не удалось задержать, зато вся его фирма и ее филиалы были в руках оперативников. По предварительным подсчетам следственных органов, которые сразу же возбудили несколько уголовных дел, суд может определить в доход государства «неслыханные деньги». Лаофоренко отложил в сторону тезиса своего выступления, внимательно слушался в разговор начатый министром внутренних дел России. Речь идет о парадоксальном явлении: установлении контроля над преступностью со стороны самой криминальной сферы. Организованные сообщества, вовлеченные в криминальный бизнес, заинтересованы в поддержании порядка. осуществляют эту задачу, конечно же, не правовыми способами, а жесткими силовыми методами. Они применяются как в целях защиты от криминальной активности конкурентов, так и для разрешения имущественных споров и конфликтов. Министр снял очки, положил их перед собой на стол. Жаль, что здесь нет Авериянова. Я бы его спросил, почему Управление по борьбе с организованной преступностью не выполняет свои функции с такой педантичностью, как бандиты? Почему это подразделение предоставляет возможность криминальным структурам свободно действовать в зоне отселения радиоактивного загрязнения? Я имею в виду недавнюю совместную операцию внутренних войск России и Беларуси, «По разгрому банды Пескова, орудующей в отселенных районах Брянской и Могилевской областей. Будь немного расторопнее наши соответствующие службы, такого беспредела они бы не допустили». Лафаренко почувствовал на себе чей-то взгляд. На него смотрел белорусский министр внутренних дел, смотрел с негодованием и злостью. Казалось, он в эту минуту ставил точку на его карьере. Лаопаренко выдержал тяжелый взгляд генерала, невольно глянул на ценнговского координатора действий служб по борьбе с организованной преступностью. Это с его информационной подачиче о действующем банде в приграничи говорил российский министр. Низко нагнув голову, тот ковырял табличку на имя «Васька на ММ», прикрепленную к торцу крышки стола. Он знал, что прямой вины ни Лафаренко, ни Аверьянова в том, что банда существовала и действовала безнаказанно, нет. Вина в первую очередь ложилась на территориальные органы милиции и на него как координатора служб СНГ. Им нужно было организовать работу подразделений двух стран по поимке и ликвидации банды. Чтобы как-то оправдать себя, он и подготовил аналитическую записку на имя российского министра, расписал в ней все недоработки спецслужб двух государств. паренко не слушал других выступающих на коллегие он догадывался чья это была затея провести в зоне отселения срочную профилактическую операцию в чьих руках возможно лисичкин сейчас и находится. Вот почему бородатый посредник по обмену лисичкина и встречался с турвенковым чиновником занимающим не столь высокий государственный пост, но очень влиятельным в решении многих проблем строительства и жизнедеятельности республики догадался он. лапаренко понимал что придется срочно подать рапорт чтобы его не обвинили в провале операции не выставили на посмешище иначе будет как со многими другими офицерами его с позором выведут за рамки должностных штатов потом некоторое время он проболтается в распоряжении министра и И так как подходящие должности ему скорее всего не найдется, кадровики все равно склонят его к увольнению из органов внутренних дел. Это хорошо проверенный, действенный способ отстранения от должности не понравившийся министру руководителя. Этот метод был самый мерзкий из всех других, поскольку изгнанному офицеру не предлагали другой, соответственной должности. Это означало, что он не нужен созданной системе, он не чужой. Похожие методы увольнения из органов внутренних дел при нынешнем министре применялись неоднократно. Многие офицеры достойно проходили такие испытания, в основном искали работу в других службах или же увольнялись. Метод изгнания непреданного министру офицера, Был хорош для его исполнителей тем, что после вывода работника за штаты Министерства распускались нелепые слухи о том, что якобы за провинившимся тянутся грязные, недостойные офицерского звания делишки, поэтому министр пожалел его, семью детей, дал возможность уйти со службы достойно. И что характерно, слухи были действенны. Их носили из кабинета в кабинет, запускали средства массовой информации, чтобы лишний раз убедить граждан, что наконец-то в милицию пришел настоящий генерал, который вычистил ведомство от приспособленцев и негодяев. Чтобы упредить похожий нежелательный для Лаофоренко сценарий снятия с должности, надо было сделать одине единственный шаг. написать самому рапорт об уходе со службы такое решение позволяло ему чувствовать тебя уверенно и что самое главное лишало всех недругов воспользоваться слухами и разного рода домыслами слух должен быть один лафоренко сам ушел со службы Оставшееся запланированное время совместной коллегии, экскурсия по городу, обед в престижном ресторане и сотни километров железнодорожного пути до Беларуси для Лафаренко пролетели незаметно. выйдя субботним днем на перон минска он увидел водителя служебной машины владимир николаевич едва успев поздороваться сказал тот первый заместитель министра просил вас сразу же как только сойдете с поезда ему позвонить звонить не буду едем к нему сухо сказал лопаренко и бросил на заднее сиденье портфель ный заместителя министра кроме его помощника никого не было лопаренко вошел в кабинет поздоровался за левским тот дружелюбно улыбнулся вышел из-за стола спросил как первопрестольная понравилось лопаренко пожал плечами улыбнулся смотретьто на нее алексей михайлович довелось только из окна автобуса а а остальное время было потрачено на заседаловку, да на дорогу домой. Как всегда, подтвердил Залевский и замолчал. Он не находил слов, чтобы подступиться к теме разговора, ради которого и вызвал Лафаренко. Да, вновь сказал он и постучал костяшками пальцев по крышке стола. Вывести заместителя министра из неловкого положения Лафаренко решил сам. Он достал из портфеля лист бумаги, положил его перед Залевским. Что это, как бы не догадываясь в чем дело, удивленно переспросил тот. Рапорт об увольнении Алексей Михайлович твердо сказал Лафоренко: Ж ждать той минуты, пока на меня наедут, чтобы растоптать и размазать по стенам ведомства, я не хочу. Не хочу слышать искаженной дурацкой информации о себе. Как это было с другими офицерами. У уважааемые в коллективе человеку друг из-за какой-то одной особой, возомнивший себя богом, становится профессионально непригодным. Видите ли ему с армейской точки зрения виднее, профпригоден ли человек в милиции? Абсурд да и только. Заревский молчал. В душе он был согласен с доводами коллеги, с которым прошел, а точнее прополз, километры оперативных дорог по чердакам и подвалам, по грязным задворкам, чтобы помочь людям утешить их горе. Но помочь Лафаренко он не мог, только посочувствовать, да и то молча.